Это, трава, что это траур? Да души, вы в жизни что вы? Ну ничего, ничего, пусть он там полежит, пусть знает у вас гости. Пусть он там сам с собой полежит. Ну кому сказано? Сейчас не до вас. Ну вот это Возряв, вы так на него влияете отрицательно. Это Возряв, просто. Да. С меня узнай Это память о отца. Вот тебе припосторонник. Ответь, чем ему. Павли, камеру поренную, камеру память. Что это как едет-то? А? Павлик, стой. Это дасите, как ездить, как ездить. Подожди, это, значит, смотри, что тут такого произошло. Так, ну что же? Камеру спокойно и свободно можно выбросить. Четёрым гарантируем. Спасибо. Так, по крышку тоже выбросить? Ну ничего. Я говорю ничего. Так. К вечеру обещаю достать подобную продукцию. Где-то у меня валялся велосипед моей дочуры. У неё давно уже новый велосипед слодной, но у меня вот такая. Вот тёща. А? Ничего не выбрасывает. Велосипед семилетней давности. Просто чувствовал себя. Простите меня, но вы, вы тоже меня можете понять, потому что явно Я двое рука, старушка. У меня просто нет сил уже. Максим! <свист> Максим. Ну, ну что же, так сказать. Ну, ну давайте знакомиться. Ну кто это? Сделал? Мой дом наверху над карьером, ну, дача под Московной, вечера знаете? Что ты киваешь. Это значит, ты сделал. Завод меня поля. Как же тебе не стыдно, сыну? Я сюда приезжаю ежедневно. Слушай, Хлоя, а как ты, твою маму зовут? Ну, смотри, как ты всё разрезала. Ты же психу, дура, психа. Ты же это ж не Как мамку зовут, а? Да? Хлоя. Ну что ты не моешь, как мамка? Да Ира, Ира. Очень приятно. Я всё за, вот. за... за... Ира. Может, нам Ира чайку что-нибудь выпить надо? В горле проспирисохло. У меня термос есть. Чай только для Павлика. Что? Ну, так ещё есть ли вода в чайнике? Есть? Нет, в чайнике уже нету. Это ещё уже нету воды. Ну, потому что вообще её где-то. Что, воды нет? Да, никому некогда сбегать на колонку. Шужу, как ещё такие? Вёдра-то есть у тебя? А вёдра вон. Так, ну, колонка я знаю, и вёдра есть. Так в чём дело-то, я не понял. О, пожалуйста, вот и вёдра, правильно. <как> вёдра. рез. Так что, кстати, указание принял к исполнению. Сейчас я дал был просто в воде будет... не то пижотный. Режь. Поставьте компресс под ковобразно. Посмотрите-то. Вот так поставишь вот. Вот так, вот так, вот так. Вот так, мальчиком вот. Значит, айвидочку ставится. Значит, айвидочку мальчиком ставить. Не так, а по большому плащату сказать. Ну, Сейчас ещё того лучше. Палки тоже знаменитые. Ой, спасибо. Да, пожалуйста, нет дары, что, да, что мам. А толком на его Максим летал лом ногу банкер жавы. Представляешь, что он свой Ой, как, на детей наезжает. Ну и вчера на девочку наехал. Ну ладно. Бабушка её плачет. Ну мальчик, ну что ты? Большой, ну катается. Ну, а на павлик он наезжает без Любит он это дело. Ну, без треры не до него. Ладно, ты знаешь, такой вообще Максим с палатой не знаешь, а? Мой лучший. Максимум, мой лучший. А Максимум чего? Молоде ну, сама в хозяйском приндере убирала. А вот то, что мой Максим банки повалился вот в эти ржавы, это позвать я тебе скажу. Вообще там шина лопнула, она не пёна. Ты представляешь только, что могло быть с ребёнком? Ты представляешь вообще или нет? Вообще я тебе скажу, что ты распустился у Павлика. Смотришь его поплачут по минимуме слова. Ты что ж думаешь? У меня если мужа нет, то мне можно на голову садиться, да? Да, конечно. Давайте, давайте. Я вам скажу. Тяжеловато, конечно, для слабаку, да. Давно не носил воду вёдрами с юности. Ещё поносить, подождите. Так что же, Ира, это значит, что же, твой собственный дом, да? Да. Это вот. мой дом. Ага. Мой дом ваш. Чего? И годовина. Подают, только ваш. Вы значите, они нельзя, чтобы вот эта вот ваша бабушка писала бы заявление на протягивание нитки выдовода вплоть до её домовладетеля. Чего? Заявление чего? Она далеко, бабушка, -то. она 8 лет в доме для пристарелых проживает. Да что да ж нельзя что ли за неё подписать? А я вас в этом деле поддержу. У меня тут муж вообще в совете есть, очень толковый мужик. Ой, сначала воду загревают, потом дочь воду выдают. Не я сейчас, я, щас, я, щас, я, щас, я, я сейчас, сейчас. Я кирсерская. сейчас. Дай сейчас тайкевсё. Сейчас, спокойно. Что давай, я, я как не понимаю, что это. Полежи, а. Э, Верчу. Ну давай поставь чеку. Ну что же? Просто умираю от жары. Что же ты да я, браш, бегал, бегал за девушкой, я. Женись, дочки лет полтора месяца, короче, рокер распечатали. Я в Москве был, тёща у меня на даче. Бежал. Ужином чем попало, в основном консервы были. Ну, знаешь, по неволе стал сюда мотаться, идёшь после работы, магазин вмазь ещё закрыт. Тёщ кормит хотя бы без консервантов. У меня ж что, одна болесик? Да. Вы, ну, значит, таким образом мы, значит, вчера отправились на электричке с клубникой. Вы, ну, значит, вы таким образом на нас Тёща говорит, какая, говорит, смелая девушка, газеты просит прямо у мужчин. Всё ясно, Николая говорит, видно, вы ей понравились. Но ради этого, она считает, неделю не стоило отдавать. Видно, говорит, она вам тоже приглянулась, если вы ей отдали экземпляр. Я её заверяю, да будет, будет вам ваша неделя, будет. Так что, так сказать, тёща в курсе нашего знакомства. А можешь знать? Вы Вы зачем ко мне обратились? Я вам понравился? Ну, честно. А ну что? Нельзя попросить газет? Смелая, очень смелая девушка. Павел У меня два проз. Где твой папка? Что ты? Так, Че ты? Так сказать, да, к Че ты? понимаю, что ты. Ты заскребёнка. Что ты? Привываю, понимаю, приветствую, папки нет. Э, то есть. Это всё ничего не значит. Ну а чем у нас, то есть, мамка занимается? Я преподаю английский язык 120 руб. Без сострада. Как говорится, дуй до и до горе, в гору поможем, поможем. Ещё знаю менский язык? Какой? Менский. Ну я даже сказать не в курсе. Ну чего? Так сказать, погляди вокруг, если есть такие языки, то будут и возможности. Ещё знаю валийский язык. стоит такой